53. Моление о чаше Моление о чаше это известный христианский сюжет. Христос, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зевидеевых, начал скорбить и тосковать. И, отойдя немного пал на лице свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша Сия. Впрочем,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 Рядом обычно изображаются спящие апостолы, а вдали солдаты, ведомые иуды, идут арестовать Христа в Гефсиманском саду. Часто на первый план выдвигают молящегося Христа и подносимую ему чашу. Рисунок 1.125 «Чашу подносит ангел». Естественно, ожидает, что эта знаменитая сцена отразится и в жизнеописании Юэфея. И это действительно так. В книге «Дополнение к путешествию на Запад» чаша в связи с Юэфеем упоминается ровно два раза. Оба упоминания рассмотрим. Вот первое. Юэфэй спускается в ад, где его почтительно встречает дьявол. Сказано, Сунь-Укун, дьявол продолжая кланяться, сказал «Полководец Юэ, ваш ученик приготовил для вас чашу вина с кровью, чтобы утешить ваше сердце». «Благодарю тебя, ученик, но боюсь, у меня не хватит духу осушить ее», — сказал Юэ Фэй, секция 233-236. В этой китайской сцене больше о чаше ничего не сказано. Мы видим, что христианский сюжет вполне отразился в китайской книге. Но только вместо ангела, предлагающего выпить чашу, упоминается почтительно кланяющийся дьявол. Опять-таки, мы видим, что автор китайской книги заменил белое на почтительное черное. По ошибке или намеренно, но суть дела сохранил Христу, и Ефею предложено выпить чашу, но он отказывается. В евангельском освещении он просит, «Доминует меня чаша сия, чтобы мне не пить ее». А в китайском переложении звучит так, «У меня не хватит духу осушить ее». Перейдем теперь ко второму упоминанию чаши в истории Йоэфея. Смотри рисунок 1.124. Моление о чаше. Музей Прада, Мадрид, Испания, около 1754 года. Взято из интернета. Смотри рисунок 1.125. Моление о чаше. Икона 19 века. Интернет-галерея воздушного замка Тезавурос. Взято из интернета.